Глава 17 Когда через пару дней на ужине я отметила, что еды убавилось, все чаи Варвары и все ее переживания стали для меня обретать черты. И черты эти были начинающимися чертами бедности. Квашеной капусты было достаточно. Как и раньше, она поблескивала в деревянных мисках ароматным маслом, хрустела на зубах, но сытости, которую давали каша и картошка, не несла. Мяса и раньше было очень мало. Вернее, это даже были кости, на которых варили щи с той же самой кислой капустой. А хлеб? В первые дни моего здесь появления, нарезанный крупными ломтями, каравай, теперь не стоял в центре стола. Каждому полагался кусок, но разной величины. «Говорю уже домой надо ехать. Пахать скоро пора, мы здесь в бирюльке играем». Недовольный, высказывающийся уже не в первый раз, снова проявился и голос его теперь звучал куда увереннее. Я не постеснялась, как в первый раз, и наклонилась назад, чтобы увидеть смельчака. Но тот больше ничего не сказал, а вертящиеся головы в сбившихся париках вертелись то в одну, то в другую сторону, перешептываясь. Варвара, как всегда, брякнула по столу ложкой, но шепотки не затихли. Я тайком глядела на нашу начальницу и уже не видела той уверенной крикливой бабы. Ее глаза бегали по лицам пареньков и мужчин, сидящих на другом конце длинного стола, и даже ела она, не пуская взгляда в тарелку. Варвара, могу я с тобой поговорить? Поймав ее после ужина, спросила я. Ожидал я, естественно, очередной колкости, но женщина просто обернулась и посмотрела на меня как-то очень печально. Чего тебе? устало спросила экономка. У меня есть немного денег. А еще я могу продать часть своих платьев. Есть даже новые. Может, на месяц и хватит с натягом. Хотя бы на хлеб. Ты и без того здесь работаешь не меньше тех, кому за это платят. Она была собралась уже уйти из запустившей столовой, но я поймал ее за руку. Я и пришла сюда по своей воле. Не просила оплаты. Может, чего еще можно придумать? Территория вон какая большая, а кроме огорода и этажа для учебы и практики понимаю, не используются. Могли бы те строения по границе усадьбы в аренду сдавать, хоть за муку или зерно. Я не собиралась отступать, но глаза женщины от моего предложения не сверкнули. «Не хватало здесь чужих еще, Со своими бы управиться. Барин такого не любит», пробурчала недовольная Варвара, но руку не выдернула, не поторопилась уйти. «Позволь мне осмотреть склады. Конечно, в свободное время». Я просто одним глазком гляну, обещаю. Я даже глаза опустила, чтобы ее насмешку не увидеть. Да чего там? Гляди. мыши, и пыль да паутина по всем стенам. Теперь Варвара отвечала несколько добрее. Или моё участие в беспокоящем её деле растопило ледяное сердце, или ей правда было плевать и вообще не до меня. «Спасибо!» Я поторопилась в постирочную, где после ужина мы замачивали грязную одежду, чтобы рано утром ее стирать, потом развешивать на солнечной стороне за домом. Никифора я нашла не сразу, и только по чуть приоткрытой дверке в дворницкую поняла, что он там. — Есть кто? — сунув голову в притвор, спросила я негромко, чтобы не напугать и без того нервного деда. — Есть? А как же? Кто-то есть, коли открыто. Ты, Елена, голос деда послышался где-то вдали, а потом в темноте начал плесать по стенам огонек, и через минуту появился и сам Никифор. А вы там по всему коридору этому можете пройти, я видел там ворота есть, и с улицы, и со двора. Играть в любопытную мне не особо нравилось, но и не хотелось получить разрешение на осмотр путем приплетания к делу Варвары. «Да отсюда из моей коморы можно по всему периметру пройти. Чудная постройка, барышня. Как есть чудная!» Дед поставил лампу на столик, и я осмотрелась. Был здесь, кроме стола и табурета, сколоченный, наверное, лет сто назад лежак. На нем достаточно пышно, но скомканно лежала старая перина, хорошее толстое лоскутное одеяло в красный и зеленый квадрат, и две подушки. На столе две железных кружки — Одна маленькая, но без ручки чайная чашка, железная тарелка, накрытая вполне чистой салфеткой. А еще в коморке была печка на вроде буржуйки. Возле нее всю стену занимали некрупные кругляки дров. Небольшие окна в жилище выходили на две стороны: одно на ворота и часть двора, второе на улицу и уличную часть ворот. Как у тебя тут интересно, Никифор, не найдясь чего сказать другого, заявила я. «Да чего тут интересного? На зиму этот ход закрываем, и приходится дверь с окном забивать. А на лето откуп в реву, и всё, значится. Чтобы прохлада гуляла, да просыхал склад». Он указал на дверь, из-за которой пришел только что. «А можно мне его посмотреть? Склад этот?» Понимая, что уже темно, а ходить там с лампой мало приятного, мне нужно было как минимум получить одобрение. Да, дед здесь был не самым первым руководством, но отношения наши с ним портить не хотелось. Пусть посчитает себя хозяином хоть этого пустого и никому не нужного склада. — А чего нельзя-то? — Темить, Токма, может, завтра с утра, а после твоего пробега? Он хитро прищурил глаз и, достав из кармана скрученную уже козью ножку и, прижав губами, пошамкал беззубым ртом. Потом вынул из почти погашей печки недогоревшую щепу и затянулся. В его тесном помещении моментально все заволокло густым и вонючим дымом. Эш, как туда тянет! Он приподнял со стола лампу, и я увидела, как облако дыма, собираясь в тонюсенькую кисию, тянется в темноту за приоткрытой дверью. А что там, вентиляция есть? ляпнула я. Кто? Не знаю я никакую ляцию. Трубы там стоят, значит, для отвода сырости. Стена-то толстенная, кирпичная, промерзает, коли за зиму весной плакать начинает. Сырость такую развело бы здесь, что ух, — протянул он, — а так отходит через трубы. — Утром приду. Отдыхай, Никифор. Я поторопилась в дом. Прохладный вечер уже переходил в стылую ночь, и голые руки, беспривычные шали покрылись мурашками. Утром я проснулась, видимо, еще раньше, чем обычно. Выйдя на улицу, не увидела из кухонной трубы дыма. Это означало, что нет еще и шести утра. Вересов выходил на пробежку после семи, завтракали в восемь. Дед тоже должен был еще спать, но мне уже не лежалось. Свет только-только забрезжил, но на улице уже различались силуэты построек, теплиц, дым из их труб. Дым? Кто-то же их топит? Пробубнила я себе поднос, быстро оделась, на этот раз под свободный пиджак, завязав узлами за спину шаль. Подняла воротник и вышла в сырое неуютное утро. Дым из всех теплиц шел дружный. Дрова разожгли не вечером и даже не час назад. Обойдя первую, всмотрелась внутрь, но не увидела никого. также во второй. У третьей, в отличие от двух огромных, совсем маленькой, имевшей остекленной только крышу, Дверца была приоткрыта. Раньше я считала это строение сарайчиком, но буквально на днях увидела там копошащихся студентов и, дождавшись их ухода, заглянула внутрь. Обитые войлоком деревянные стены, в остекленных ромбах крыша, малюсенькая печка и в центре, в большой катке, куст, похожий на картошку. Видать, важный сорт какой-то, раз для нее одной целую теплицу отгрохали. Пробубнил я снова себе под нос, протиснувшись второй раз в эту тепличку. «Ты чего не спишь? Как корова блудливая лезешь во все шели!» В ответ моему бурчанию пробурчал дед Никифор, свернувшийся калачиком возле печурки. «Было ощущение, что он караулит эту картошку, и, если стукнет мороз, готов греть ее не только дровами, но и своим телом».